Глава 4. Среди бедуинов и Будума в сердце Африки. В республику Чад за лодочными мастерами. Африка. У какого еще материка такое живописное имя? Слышишь его, и сразу представляется край. Зеленая стена тропического леса, огромные листья, они раздвигаются, и в кадр входит караван. Статные африканцы с ношей на голове. Плавными скачками пересекают экран жирафы и павианы, ракочут там-тамы, рыкают львы. Я никогда не бывал в глубине Африки, видел ее как бы через иллюминатор, сидя в темном зале кино, да засушенный между переплетами книг. И вот я сам очутился в Африке, в сердце Центральной Африки. Маленький номер гостиницы Форт-Лами, столицы Республики Чад предельно далеко от океана. Этокий парадокс, ведь мой приезд сюда – первый этап в подготовке задуманного мной плавания через Атлантику на лодке древнего типа. А какая здесь вода? Только тихая река. Вон она, из окна видно. Зеленые берега, красная глина отмелей, бурый поток. Солнце играло свои цветовые гаммы. Мокрые рыбаки с чернолаковой кожей тянули сеть, стоя по колено в воде. Ловушки для рыбы были сделаны из воткнутых в дно тонких пластин бамбука. Накануне я видел на отмеле выше по течению семерку ленивых бегемотов. Здесь, около столицы, они охраняются законом. Крокодилы почти истреблены, так как их кожа шла на экспорт. Вот уже полгода с конца дождевого сезона не выпадало дождей. И река обмелела настолько, что сейчас по ней ходили только плоскодонные долбленки. Мерно течет на север, рожденная в лесах шари, но ее тихие воды не доходят до океана. Выйдя из необозримых дебрей на юге, река пересекает саванну и полупустыню и вливается у южных рубежей Сахары в обширное озеро Чад. А тут зной такой, что вода испаряется так же быстро, как прибывает. Разные реки впадают в Чад. А стока нет. Из озера в воде путь один, вверх, к безоблачному голубому небосводу, который жадно впитывает незримые испарения. Туда-то, на это озеро я и хотел попасть, но если найти его на карте легко, то добраться к нему куда труднее. Озеро Чад все равно, что голубое сердце Африки, хотя на всех картах оно выглядит по-разному – То круглое, как тарелка, то кривое, как рыболовный крючок, то изрезанное, будто дубовый лист. Наиболее добросовестные карты обозначают его пунктиром, ведь никто не знает точных очертаний этого изменчивого ⁇ внутреннего моря. Тысячи плавучих островов беспорядочно дрейфуют по его поверхности, сталкиваются друг с другом, расстаются, причаливают к берегу, образуя полуострова снова распадаются и плывут в разные концы к неведомой цели. Средняя площадь озера – 25 тысяч квадратных километров, но нередко оно усыхает наполовину, ведь вся-то глубина его от 1 до 5 – самое большое 6 метров. В северной части озера местами такое мелкое, что обширные участки поросли осокой, вернее папирусом. Папирусом обросло и большинство островов – участвующих в вечной гонке по озеру. В республике Чат нет железной дороги. Нет и шоссе, действующего круглый год. Здесь рай для охотников и для тех, кто мечтает увидеть клочок земли, который не был бы зеркалом наших собственных вездесущих будней. В столице есть первоклассные отели, аптеки, бары и современные административные здания, где корпят клерки, большинство с параллельными шрамами на щеках или на лбу – знак племенной принадлежности. Широкие асфальтированные проспекты по бокам садики с французскими бунгало колониальной поры, которая кончилась в 1960 году, достигнув арабских домишек предместия, переходят в изрытые колдобинами песчаные улочки, а их, в свою очередь, сменяют караванные дороги, теряющиеся вдали между единичными негритянскими хижинами. Когда начинаются дожди, нужен конь или самолет, чтобы попасть в глубинные области. Зато по реке тогда можно дойти на лодках вплоть до торговых факторий по соседству с Устем Шари. «Три дня назад я пролетел над Средиземным морем и Сахарой на французском самолете, который следует на юг Африки, а раз в неделю делает посадку в Форт-Лами. Самолеты доставляют в республику то, чего нельзя везти на верблюдах. Автомашины, экскаваторы, холодильники, бензин, даже омары и свежая говядина для шеф-повара Вла Чедиен. Все прибывает по воздуху. И мы тоже вышли из самолета». Три путника, нагруженные киноаппаратурой, ими новыми товарами для африканских лодочных мастеров, с которыми надеялись познакомиться. Меня сопровождали два кинооператора – француз Мишель и итальянец Джан Франко. Мы собирались изучать и снимать, как здесь вяжут лодки. В путевых очерках о Центральной Африке мне попалась интересная фотография – Несколько африканцев у воды и рядом своеобразная суденышка такого же типа, как хорошо знакомые мне по Южной Америке и острову Пасхи камышовые лодки. Снимок был сделан на озере Чат, и автор статьи подчеркивал разительное сходство лодки из Африки с лодками, которые с незапамятных времен вяжут индейцы озера Титикака в горах Перу. В Египте древнейший вид африканской лодки давно исчез – Здесь же, в сердце материка, он дожил до наших дней. Из области Верхнего Нила проходит через горы древний караванный путь в Чад, известный также как Трансафриканский Работорговый путь. Я знал, что антропологи по ряду признаков связывали некоторые группы жителей Чадской области с обитателями Нильской долины. Чад – Африканский тигель, Жгучие лучи тропического солнца освещают тут причудливую смесь народов, и только специалист не запутается в местных племенах и языках. Но не надо быть специалистом, чтобы видеть, что чат образует не только географический, но и этнический переход между песчаными дюнами Сахары на севере и глухими тропическими лесами на юге. Если северную часть страны занимают бедуины и другие арабы, то южная населена негроидами». А встречаются они на центральных равнинах и в столице Форт-Лами, где вместе стараются создать единую нацию из племен, волей случая временно оказавшихся в пределах одной французской колонии. Освежившись под душем в кондиционированных номерах отеля, мы влезли в раскаленное такси и поехали в управление туризма. Широкая главная улица кишела машинами, велосипедами, пешеходами – В сплошном потоке африканцев мелькали белые лица французских чиновников и поселенцев, которые решили остаться в Форт-Лами после провозглашения республики. Начальник управления туризма был белый. Мы объяснили ему, что хотели бы узнать, как лучше добраться до озера Чад, ведь на карте нет ни железной дороги, ни шоссе, Начальник управления развернул свою красочную карту, разложил на столе снимки львов и всякого зверья и сообщил, что вся эта дичь в нашем распоряжении за умеренную мзду, правда для охоты надо выехать на юг, в другую сторону от озера Чад. Мы возразили, что нам нужно озеро, только там мы сможем увидеть папирусные лодки. Начальник сложил карту. «Если нас не устраивает то, что он нам предложил, он ничем не может помочь». С этими словами он бесстрастно развернул свое пузо в сторону внутреннего кабинета и ретировался туда. «Я вынул из паспорта пестрящее печатями рекомендательное письмо норвежского министра иностранных дел и попросил чернокожего клерка отнести его шефу». Снова в дверях показался начальственный живот, и нас любезно осведомили, что до озера невозможно добраться, пока не поднимется уровень воды в реке. К тому же папирус растет около Бола, на северо-восточном берегу, а туда и вовсе можно попасть лишь самолетом. Может быть, я согласен взять на прокат самолет? Да, согласен, если нет другого выхода. Начальник управления схватил телефонную трубку. В стране было два одномоторных самолета и оба стояли в ангаре на ремонте. Имелся еще один пассажирский самолет, двухмоторный, но ему требовалась для посадки 800-метровая дорожка, а посадочная полоса в более всего 600 метров. К тому же добавил начальник, чтобы снимать нужно разрешение властей. Да еще в республике в эти дни неспокойно. Арабы в областях на пути к Болу – мусульмане, они не в ладах с возглавляющими правительство христианами. Так что сейчас опасно лететь на север. Чтобы мы не сомневались в его доброжелательности к нам, начальник управления туризма дал нам машину и водителя. Можно объехать форт Лами и разузнать у следующих людей про обстановку у озера. Мы получили от него адрес веселого плечистого француза с татуировкой на руках, который изучал возможности пополнения запасов рыбы и развития современного промысла на озере Чат. Он рассказал, что к болским зарослям папируса можно добраться только на джипе через пустыню с восточной стороны озера. То же самое сказал врач-француз, он же укротитель зверей и заядлый путешественник». И оба они подтвердили слова начальника управления туризма о том, что в том краю неспокойно. Выяснилось, что на озере есть большой катер, который объезжает берега, скупая один местный злак, но где этот катер сейчас неизвестно. Франция – одна из немногих стран, поддерживающих дипломатические отношения с республикой Чад. Мишель представил нас в посольстве, но посол был новый, приехал всего месяц назад, и никто из его сотрудников не бывал на озере. Третий день Форт-Лами, а мы все ходим из конторы в контору, из бунгало в бунгало, знакомимся с любезными людьми, они почуют нас кофе, холодным пивом или виски и дают адреса других людей, которые, может быть, сумеют нам помочь. И вот круг замкнулся, нас уже снова направляет к начальнику управления туризма и всем тем, кому мы обращались в первый день. Ладно, попробуем сами добраться до Бола на джипе. Власти дали официальное разрешение. В Боле находилась единственная на все озеро радиостанция, и Министерство внутренних дел обещало на всякий случай предупредить о нашем визите Болского шерифа. Оставалось получить в Министерстве информации справку, что нам разрешено снимать. Как и в других ведомствах, главные посты здесь занимали преимущественно местные жители. Прочтя бумагу, которую секретарша написала под диктовку, министр схватился за голову и громко расхохотался. «Этот человек археолог! Археолог!» Он кивнул на меня и вернул ей бумагу. «Исправьте на археолог! Не то мусульмане там отрубят ему голову!» Я осторожно заглянул через плечо курчавой красавицы. Официальный язык в республике общий для всех здешних племен французский, и девушка ухитрилась из археолога сделать архиепископа, хотя эти слова не так уж и похожи во французском языке. Ошибку исправили, а министр лишний раз пояснил нам, что лучше не впутываться в местные религиозные распри. Получив надлежащие документы и двух чернокожих шоферов, один из которых Баба, по его словам, бывал в боли, мы рано утром до восхода солнца двинулись в путь. Ехали на двух джипах, мало ли что случится в пустыне, и эта мера себя вполне оправдала. В первой машине у нас была сплошь желтая карта с красными черточками под названиями Форт Лами, Массакори, Алифари, Каир, Нгура и Сеир, Бол. Первые деревни мы отыскали без труда. У обочины стояли надежные указатели, а плотно утрамбованный песок позволял развивать больше ста километров в час. Правда и такая скорость не спасала нас от пыли, облака которой вздымались из-под колес до самых звезд. На ближайших к столице участках трудились машины и бригады рабочих. Они прокладывали настоящее шоссе на твердой основе, чтобы и в дождь можно было проехать. Километров 200 мы уже отмахали, когда взошло солнце. Дальше дорога с каждым поворотом становилась все уже, и вскоре все следы 20 века остались далеко позади. Как только мы выехали из столицы, городская застройка сменилась круглыми хижинами, соломенной кровлей, по большей части заброшенными – Потом пошли соединенные малоезженной колеей и караванными тропами редкие деревни, глинобитные арабские лачуги, где вместе ютились люди, козы, верблюды и ослы. А там и вовсе пошло сплошное безлюдье. Это началась пустыня. Южная кромка Сахары. Последний виденный нами термометр показывал около плюс 50 градусов тени. Здесь же на десятки километров вокруг не было ни градусников, ни тени. Позади осталась саванна с верными пальмами и сухими деревьями, остались настоящие рощицы, где газели, кабаны и обезьяны бросались на утек при виде машины, и разлетались пестрые тропические птицы, и только жирные цесарки нехотя освобождали колею. Теперь кругом лежал песок, будто снег на голом Нагорье, плавные складки рельефа были занесены песчаными сугробами, дюнами, И только жидкие кустики тут и там пропороли Иссушенную солнцем безбрежную гладь. Солнце. Оно стояло прямо над нами, высекая блеск из металла. Джип до того накалился, что страшно прикоснуться к дверцам. От зноя слепались ноздри. Мельчайшая, вездесущая пыль насытила жаркий воздух пустыни. Мы поминутно увязали в глубоких дюнах, И тогда один джип тянул другой стальным тросом, а под колеса мы клали горячие листы железа. Моторы не выдержали жары. Сначала один забастовал, за ним второй, но Баба и его приятель были отличные механики. В их руках отвертка и гаечный ключ справлялись с любыми неполадками. Где песок поплотнее, мы мчались с головокружительной скоростью. Нередко все следы колеи исчезали, и мы описывали большие дуги, пока Баба не заключал, что выбрался опять на верный путь. Так мы натолкнулись на глухую деревушку, не показанную на нашей карте. В глубокой рытвине, около первых домиков, оба джипа забуксовали, пришлось нам снова вылезать и браться за лопаты. С разных концов медленно, не торопясь, подходили один за другим, закутанные в серые арабы в белых чалмах. Они пристально глядели на нас, и никому не приходило в голову поздороваться и предложить свою помощь. Никакой реакции на наши улыбки и приветствия ни одной женщины. Суровые мужчины с орлиным взглядом окружили нас плотным кольцом. Кожа темная, как у негроидов, но четкие черты лица, изогнутый нос и тонкие губы выдавали арабов. Трудная жизнь в пустыне наложила свой отпечаток на облик и душу здешних людей. Похоже, милости тут не жди. И телефона нет. Внешний мир был представлен только нашими джипами, которые прочно увязли в песке. Подложены железные листы – Баба и его приятель сидят за рулем и без толку гоняют моторы, из-под буксующих колес летит песок. Арабы стоят неподвижно, затаились в себе, словно напряженно ждут чего-то. Кажется, лучше не мешкать, самому сделать первый шаг. У одного из них был начальственный вид, и я вежливо протянул ему две лопаты и знаком попросил выделить нам кого-нибудь в помощь. Он на секунду опешил, потом схватил лопаты и крикнул что-то двоим. Мы сделали жест остальным, чтобы подтолкнули, и вот уже глава рядом со мной уперся плечом в джип и со всех сторон напирают желающие помочь. Мы пожали руки, сказали спасибо и ринулись дальше во всю прыть наших колес, волоча за собой через деревню и по верблюжьей тропе густое облако пыли. Под вечер мы неожиданно увидели в пустыне еще одну с виду столь же нелюбезную деревню. Наши джипы с трудом протискивались через толпы людей и скопления верблюдов, ослов и кос на рыночной площади. Угрюмые, молчаливые арабы напирали на машины, сверля нас взглядом, как будто хотели прочитать наши мысли и выяснить, не присланы ли мы властями вводить христианство или собирать налог. Чувствуя, что мы отнюдь нежеланные гости, мы, не задерживаясь, понеслись дальше. Хотя дело шло к вечеру, нас душила жара. Баба жаловался на головную боль. Пассажиры второго джипа наглотались пыли и все больше отставали. Вода в канистре только обжигала губы и вызывала тошноту вместо того, чтобы утолять жажду. В виденных нами деревнях фруктов не было. Только колебасы с бурой, оазисной водой да кувшины с козьим молоком. За целый день мы не приметили на своем пути ни пустой бутылки, ни консервной банки, ни клочка бумаги. Лишь на выезде из столицы в одном месте около шоссе лежали осколки стекла. Все здесь собственного изготовления – одежда, упряжь, постройки. На дорогах длинные вереницы тяжелонагруженных осликов, арабы верхом на высоких верблюдах, да семенящие за верблюдами женщины с кувшинами и корзинами на голове. Излишки домашнего производства отправляют на рынок в соседнюю деревню. Мы словно попали в другой, обособленный мир, нетронутый, независимый, обеспечивающий себя всем необходимым, «Пропади наша цивилизация, а не знай себе, будут жить дальше так же безбедно, так же скромно и неприхотливо, верные традиции, тесно связанные с природой». И вот вдали показалось озеро. Голубое, с холодным стальным отливом зеркала неба за кромкой ярко-зеленой поросли сочного папируса. С гребня песчаной дюны оно смотрелось, как мираж. Хотелось выскочить из машины, побежать туда – пробиться сквозь зеленый барьер, броситься в эту немыслимо голубую воду, сделать добрый глоток и нырнуть, освежить воспаленную кожу, отмыть от насохших корок песка уши, ноздри, веки, поры, отмыться с головы до ног и снова пить, пить, пить. Тринадцать часов в джипе. Мы с трудом разогнули затекшие ноги и уже хотели ступить на землю, но баба нас остановил. Лучше не покидать машину. Лучше подождать до бола. Деревня лежит на самом берегу. Если поспешим, поспеем туда засветло. В пустыне ночью небезопасно. Да чего же нам трудно было удержаться? Вода рукой подать. Небесно-голубая вода, такая соблазнительно прекрасная в своей холодной ноготе за зеленой шторой. А ты садись на место, давясь пылью, и трясись дальше в раскаленном джипе. Баба развернул железную коробку кругом, скатился с дюны вниз и снова потянулся. Песок, песок, снова пустыня. А Баба сделал доброе дело. Когда наши джипы уже перед самым закатом, по утрамбованной караванами дороги, связывающей бол с деревнями на востоке, въехали в городишко, пересекли безлюдную базарную площадь и остановились на берегу за домами... И мы приготовились прямо в одежде прыгнуть в воду, послышался чей-то предостерегающий возглас. Молодой серьезный француз с бородкой, член работающего на озере исследовательского отряда, сухо довел до нашего сведения, что здесь не стоит купаться. Озеро кишит паразитами, они в несколько минут пробуравят нам кожу. Мы посмотрели на бабу. Он пожал плечами, на которых тоже лежал слой пыли и вернулся к машине. Да, упоительно красивое озеро Чат. Обитель одной из самых коварных тварей Африки – шистозомы. Так называют крохотное чудовище, точнее его личинку, представляющую собой тонкого, почти невидимого червячка длиной с миллиметр, который сходу пробуравливает кожу, поселяется в организме и буквально пожирает человека изнутри. Мы поблагодарили за предупреждение и спросили, где же можно помыться – Он сокрушенно покачал головой. Здесь всю воду берут в озере, ее надо кипятить или хотя бы несколько дней выдержать, прежде чем употреблять. Местные жители держались поодаль, пока из белого домика не вышел человек богатырского роста, который в сопровождении маленького экскорта направился к нам. Сразу было видно начальника. Это и в самом деле оказался исполняющий обязанности шерифа. Сам шериф куда-то выехал по делам, и никто в боли не был предупрежден о нашем визите. Кто мы? Где наши документы? Вице-шериф Адум Рамадан мучился зубной болью и явно был не в духе. К тому же на его попечении находилось все население Бола, две тысячи человек, и каждый десятый считал себя вождем. Словом, хлопот полон рот. Мишель дал ему аспирина и объяснил, что нам нужно где-то устроиться на ночь. «Мы приехали из самого Форт-Лами и нигде в пути не отдыхали». «Быстро ехали!» Сухо заметил Адум Рамадан, пропустив мимо ушей слова о ночлеге. Его заинтересовало другое. Почему же все-таки не было радиограммы из Форт-Лами, ведь радиостанция в порядке? Велев одному из своих людей проводить нас в стоящий на берегу цементный сарай, жертву зубной боли исчез с остальным эскортом в сгущающемся мраке. Мы вошли в сарай. Это была местная общедоступная гостиница. Заходи и устраивайся как можешь. Длинный коридор по бокам, коморки, похожие на открытые стойла и набитые спящими людьми, через которых нам приходилось перешагивать. В одном конце коридора помещался умывальник, правда без воды, если не считать мыльную жидкость в 20-сантиметровой ямке в земляном полу. Мы хотели было накачать чистой водой, но передумали, когда увидели, что труба проведена из озера, зараженного шестозомой. Пришлось ложиться, так и не смыв себя желтый налет. Только наш проводник подмыл пол, на котором мы собирались расстелить спальные мешки, как снова появился вице-шериф, и на этот раз его широкое лицо освещала добродушная улыбка. Зуб прошел. «Если Мишель отдаст ему остаток лекарства, нам принесут из дома шерифа три кровати». Едва озеро осветили лучи восходящего солнца, как нас разбудили негромкие голоса арабов, которые, стоя на коленях, лицом к меке и касаясь челом земли, читали свои молитвы. Другие постояльцы развели маленькие костры из сухого папируса и молча готовили себе чай. Нас пригласили на завтрак к вице-шерифу. Он пребывал в отличном настроении и запретил нам трогать свои припасы. Пока мы гостим в Боле, будем есть у него. Надо сказать, что у него была превосходная в своем роде кухня, только жевать надо было осмотрительно, чтобы на зубах не скрипел вездесущий песок. В этот день я впервые в жизни увидел папирусную лодку. Она плавно прошла мимо меня по зеркальной глади заколдованного озера, которое за ночь уже успело изменить свой вид. Когда мы приехали накануне, прямо напротив сарая темнел большой низкий остров. Теперь он бесследно исчез, зато появилось сразу три других острова. Меньше из них у меня на глазах скользил вправо, и за ним даже тянулось что-то вроде кельваторной струи. Он напоминал аранжированную искусной рукой цветочную корзину с толстым букетом пушистых золотых соцветий, посередине длинные цветки – По краям стебли покороче, изящно склоненные над голубой водой, отражающие нежные желтые метелки и зеленые цветоножки. Эстетическую законченность композиции придавали торчащие из дерновины цветочки, листики и вьюнки. Плавучий остров из плетенных корней и волокон двигался степенно и бесшумно, без всяких там весел и моторов. А рядом – Легонько обгоняя эту цветочную корзину, уверенно шла папирусная лодка с двумя африканцами в белых тогах. Они стояли прямо, как оловянные солдатики, работая длинными шестами. Желтая лодка и стройные мужчины тоже отражались в озере, и опрокинутая картинка напомнила мне другие камышовые лодки, которые и впрямь плыли вверх ногами по отношению к нам на противоположном конце земного шара на озере Титикака в Южной Америке. Причем лодки Титикаки так похожи на частки, что вполне могли бы выступить в роли зеркального отражения. Я жаждал сам походить на такой лодке и узнать, как их делают. Ведь мало просто связать вместе папирус, как бог на душу положит. Надо знать секрет, чтобы получилась нужная форма. Шериф устроил нам торжественную аудиенцию у султана Мбуду Мбами – местного религиозного главы и самого могущественного человека на много километров вокруг. Сам шериф и его заместитель были с юга страны. Их прислали из форт Лами для охраны политических интересов христианского правительства. А султан из местного племени Будума опирался на мусульманское население области. Плечистый шериф поражал своим могучим телосложением. Султан же был худой и долговязый, полных два метра росту, закутанный в белый бурнус, только и видно, что орлиный нос да острые глаза. Каждый из местных вождей сбрасывал сандалии, прежде чем вступить на площадку перед глинобитным домиком султана, где происходила аудиенция. Затем участники торжественного приема выстроились по краям большой песчаной площади посередине деревни, парадного манежа, где султан должен был горцевать на своем пылком белом коне в честь гостей. Двое, держа коня под устцы все время заставляли его дыбиться. Сам султан сидел неподвижно в седле, а кругом, обмахивая повелителя легкими шалями, бегали девицы в ярких нарядах когда кончился этот хоровод, сопровождаемый барабанным боем и пением рожков, мимо нас лихим галопом промчались всадники. Они размахивали мечами, издавали хриплые вопли, а один из них несколько раз проскакал перед нами совсем близко, чуть не по нашим ногам, с грозными ужинками и завыванием вращая саблей у нас над головой. Я осторожно спросил шерифа, как это понимать. Он ответил, что всадник просто куражится, Но Баба добавил, что воин выражает свою антипатию к нам, не мусульманам. Правда, султан такого чувства не выказывал. Напротив, он очень заинтересовался, когда услышал, что мы хотим научиться делать папирусные лодки. И направил нас к своему родственнику, статному африканцу по имени Умар Мбулу, который жил в одной из конусовидных соломенных хижин квартала Будума. Только шериф и его заместитель занимали белые бунгало, увитые красными цветами бугенвиллии. Будума и Канимбу жили в круглых хижинах из соломы, а арабы, составляющие большинство населения районного центра Бол, в низких глинобитных домиках. Бритоголовый Умар был черный, как ночь, высокий и стройный, со сверкающими в улыбке глазищами и большими зубами. Кроме родного языка он говорил на арабском – Голос у него был приветливый и негромкий, и, разговаривая, он почти все время улыбался. Рыбак по профессии, он не стал мешкать ни минуты, когда Баба, обратившись к нему по-арабски, попросил его связать лодку из папируса. Выдернул из стены своей хижины длинный нож мачете, забросил на плечо полу-голубой тоги и зашагал впереди нас к озеру. Вот он нагнулся и под черной кожей заиграли мышцы, когда длинный нож стал подсекать высокий папирус у самого корня. Один за другим ложились на край трясины длинные мягкие стебли. К Умару присоединился добровольный помощник, его сводный брат Муса Булуми. Он был постарше, поменьше ростом, тоже бритоголовый, однако без королевской осанки Умара. Мусса знал лишь язык Будума, но одинаково весело улыбался, когда Баба обращался к нему по-арабски, Мишель по-французски, Джан Франко по-итальянски или я по-норвежски. И он еще проворнее Умара косил папирус. Заготовив большущие охапки зеленых стеблей, их оттащили от воды и сложили на земле. Предстоял урок вязки лодок. Поблизости стояли две большие папирусные лодки, человек на двенадцать. Мы начертили на песке лодку поменьше, метра на четыре, чтобы можно было погрузить ее на крышу джипа. На помощь были призваны еще два соплеменника Умара и Мусы. Они сели на песок под деревом и принялись соскребать мякоть с кожистых листьев пальмы дум. Тугие белые жилки разделялись при этом на тонкие нити Из этих нитей между ладонью и бедром скручивались веревочки, а из веревочек потом сплетали толстые веревки. И вот уже Умар и Муса начали вязку. Остальные двое едва поспевали снабжать их веревками. Длина стеблей была 2 метра слишком, толщина у корня 4-5 сантиметров. В разрезе папирус представляет треугольник с закругленными углами. Он не пустотелый и не коленчатый, как бамбук. Сплошной стебель состоит из напоминающей белый пенопласт губчатой массы, обтянутой гладкой кожицей. Для начала Умар взял стебель и расщепил его вдоль на четыре части, но не до конца. В развилок он всунул комлем вперед четыре целых стебля и продолжал затем вставлять между ними новые стебли. Получалась утолщающаяся сигара. Стебли туго-натуго -туго перевязывались веревками. Умар и Муса Держа в зубах каждый свой конец петли, затягивали ее руками и зубами, так что мышцы на руках и шее вздувались черными буграми. Очевидно, сжать губчатый срез стеблей так плотно нужно было, чтобы закрылись все поры. Достигнув диаметре примерно полуметра, конус переходил в ровный цилиндр, получился этакий огромный карандаш. Его положили острым концом на чурбан, и мастера стали прыгать по снопу и притаптывать его, пока он не изогнулся в виде слонового бивня. Так была придана нужная форма носу, после этого первый конус нарастели с боков еще двумя, покороче, причем привязывали стебли по одному, так что все три конуса были очень плотно сращены между собой. Когда лодка достигла в длину черты, которую мы провели на земле, она, по сути дела, была готова и представляла собой вполне симметричную конструкцию, кроме кормы, где папирус торчал, как прутья в метле. При желании ее можно было бы наращивать до бесконечности. Проблему с кормой Умар и Мусса решили простейшим способом. Взяли нож подлиннее и отсекли все лишнее, как обрезают горбушку у колбасы после чего папирусная лодка с загнутым верхом, острым носом и широкой обрубленной кормой была готова к спуску на воду. Строители управились с работой в один день. «Кадай!» — улыбнулся Мусса и погладил готовые изделия своих рук. Так Будумы называют лодку, которая с незапамятных времен составляет как бы основу их жизни, неразрывно связанной с озером. Никто не знает, когда и у кого они научились ее строить, Может быть, сами додумались, а может быть, их далекие предки пришли караванными тропами из долины Нила. Так или иначе, на Чаде древняя конструкция сохранилась всюду, где только есть папирус, даже в тех частях озера, которые принадлежат республикам Нигер и Нигерия. Традиционные приемы строительства везде одни и те же, и везде лодка выглядит одинаково. Разница может быть только в длине и ширине». В просвете среди папируса, где мы спустили на воду нашу лодку цвета зеленой травы, были также причалены к берегу четыре долбленки из могучих стволов, очевидно принесенных из леса рекой Шари во время паводка. Мы воспользовались ими, как мостками, проходя к своей кадай. Умар презрительным жестом выразил свое отношение к неустойчивым долбленкам, похожим на длинные полузатопленные корыта. Дескать... Канембу, Небудума, не умеют вязать кадай. Я уже приготовился прыгнуть на нашу кадай, которая лежала на воде кривым зеленым огурцом, как увидел Абдулу. Это была моя первая встреча с ним. В самую нужную минуту он появился вдруг, как дух из лампы Аладдина. «Бонжур, месье», – поздоровался он. «Меня зовут Абдула, и я говорю по-французски и по-арабски. Вам не нужен переводчик?» «Конечно нужен. Разве я без перевода узнаю что-нибудь толком от Умара и Мусы, когда мы выйдем втроем на озеро на нашем плодово-овощном изделии?» Завернутый в длинную белую тогу с осанкой Цезаря, Абдулла держался очень деликатно. Голова у него была так же гладко выбрита, как у Умара и у Мусы. Лицо чернее ночи, с лба на нос спускался длинный шрам. Впрочем, Этот знак племенной принадлежности производил скорее приятное, чем отталкивающее впечатление. Добавьте живые умные глаза, постоянно изогнутые в искренней улыбке губы и ровный ряд белых зубов, которые то и дело обнажались в радостном смехе. Сразу видно неподдельного сына природы, внимательного помощника и веселого товарища. Абдулла Джибрин уже достал откуда-то два грубо обтесанных двойных весла и подал мне одно из них. Поджужание кинокамеры, увековечивающий итог эксперимента, мы один за другим заняли места на узкой папирусной лодке и нечаянно оказались свидетелями интересной картины. Был базарный день, и в Бол из пустыни, из островов собрались тысячи людей в колоритных нарядах. На рыночной площади кипела жизнь, не видно земли от женщин, мужчин и детей, которые проталкивались мимо друг друга, неся на голове кувшины, подносы и корзины с пряностями, соломы, шкурами, орехами, сушеными кореньями, местными злаками. Лица в шрамах, обнаженные груди, голосящие младенцы, глаза – умные, угрюмые, кокетливые – К благоуханию пряностей примешивался запах навоза, сушеной рыбы, козьей шерсти, пота, кислого молока. Солнце нещадно пекло, жужжали полчища мух, но их заглушали кричащие, бормочущие, тараторящие люди, которые яростно торговались на трех различных языках подмычания, рев и блеяние сотен коров и тысячи ослов, кос и верблюдов и громче всего звучали мерные удары кувалд по звонкому металлу там, где кузнецы ковали наконечники для копий и кинжалы. И вот от этого муравейника отделилась группа черных фигур, которые криком и палками погнали к озеру стадо коров с большущими кривыми рогами. Подойдя к воде, они разделись и поплыли следом за своим скотом, пристроив узелок с одеждой на голове. Похоже, что среди местных жителей многие, в отличие от европейцев, невосприимчивы к шистозоме. Многие, но не все. И для здешних эта болезнь, превращающая человека в развалину, настоящий бич. Пастухи плыли на остроконечных поплавках – одни из которых были сделаны из дерева, напоминающего бальсу, другие связаны из папируса, в точности как одноместные лодочки из камыша, знакомые мне по перу и острову Пасхи. Они быстро удалялись от берега, уже только и видно торчащие рядом с носом поплавка черные головы с узлами на макушке, а впереди рой рогов, плывущих к длинному острову вдалеке. Абдулла объяснил, что эти будума Купили скот на базаре и теперь перегоняют его на свой остров. Белый песчаный пляж и пальмы Дум свидетельствовали, что остров не плавучий. Зато с другого конца в пролив как раз входили два папирусных островка с развивающимися цветками. Тем временем мы сами отчалили и пошли на веслах вдоль берега. Через Абдулу мы узнали от Умара, что многие семьи Будума живут на плавучих островах. Умар и Муса сами родились на таком острове. Причем Муса и сейчас там живет, а в Бол приехал продать рыбу. Озеро богато рыбой, самое крупное больше человека. Есть также крокодилы и бегемоты, правда, их теперь мало осталось. Коровы и прочий скот вместе со своими хозяевами странствуют на плавучих островах по всему озеру и нередко таможенники Нигерии становятся в тупик, когда из республики Чад – Не покидая родной земли, прибывает какая-нибудь семья Будумы со своими коровами и другим имуществом. С пастбища на пастбище скот обычно перегоняют вплавь, но на рыбную ловлю и в далекие путешествия Будума выходит на папирусных лодках. Мы уже слышали в боли, что иногда из папируса вяжут лодки, способные взять и 40 тонн груза, и больше, по словам Мусы, он однажды помогал строить кадай, на которой перевезли через озеро 80 голов скота. А еще была Кадай, так на ней поместилось сразу 200 человек. Как ни неправдоподобно звучали все эти рассказы о грузоподъемности Кадай, я готов был поверить в них, очутившись сам вместе с Мусой, Умаром и Абдулой в наскоро связанные по моей просьбе лочонки. Совсем узкая, хоть верхом садись, Она, тем не менее, не прогибалась у нас под ногами и шла очень устойчиво, с осадкой не больше, чем у резиновой надувной лодки. Издали такая голубая вода была отнюдь непрозрачной вблизи, и я бы не хотел шлепнуться в этот шестозонный суп. Тем более, что возле заросли папируса было легче всего заразиться, ведь личинка выходит из тела улитки, живущей на стеблях а тут Умару и Муси зачем-то понадобилось поменяться местами. Они протиснулись мимо Абдулы и меня, придерживая нас руками, чтобы не столкнуть за борт, и лодка хоть бы качнулась. Подойдя к большему из двух плавучих островов, мы увидели в зарослях старую, полузгнившую папирусную лодку. Ее палуба погрузилась вровень с водой, многие веревки совсем распались, и однако... Даже эта развалина выдержала мой вес, когда я осторожно перешел на нее. «Сколько же времени этой Кадай?» «Что-нибудь около года», — ответил Умар. Сказать точнее он, естественно, не мог. Так или иначе, старушка еще держалась на воде. Мы целый день ходили на веслах между папирусными островами и не могли на них налюбоваться. Одолжив Кадай покрупнее, которая была причалена рядом с долбленками, нас догнали мои товарищи. Потом подошли рыбаки на двух лодках, и мы принялись ставить сеть, глядя, как плещутся огромные рыбы-капитен. Но вот и вечер настал, кончился мой первый день на борту папирусного судна. Стоим втроем у караван-сарая, глядим на сверкающее звездное небо. Другие, не столь дальние странники, давно уже спят в повалку на полу, а мы только что вернулись из гостей ходили в огромную лачугу американца Билла Холисея, который осчастливил нас душем из подвешенной на дереве железной почки с самодельной лейкой. Путешествие один в пустыне в разгар религиозных расприй Бил по-своему помогал примирению сторон. Там, где было особенно худо с водой, он бурил колодцы, и как только появлялась вода, у мусульман пропадала охота убивать христиан. Теперь он занимался бурением в арабских и в негритянских кварталах Бола. После омовения мы словно заново родились на свет и захотелось еще подышать чистым воздухом, прежде чем забираться в душную конуру. Конечно, лучше всего было спать на воле, но по ночам здесь выходят на охоту ядовитые змеи. Жаркая, темная, безлунная тропическая ночь заманчиво мерцают далекие звезды. Тишина, только звенят цикады, да в зарослях папируса квакают полчища лягушек. Пустыня мертва, словно и нет ее. Нет и селения, канули в ночной мрак. Последний взгляд на звезды, и мы уже хотели войти в низкую дверь караван-сарая, когда я вдруг что-то услышал и остановил своих товарищей. Мы прислушались. Из пустыни... Доносился далекий, едва уловимый рокот барабанов и дрожащий тонкий голосок какого-то духового инструмента. Весь восток воплотился в этих звуках, как будто мелодию сочинил сам песок, а исполнял ее теплый ночной воздух. И нигде ни огня, но я не мог ложиться, не увидев диковинного зрелища, несомненно связанного с этим таинственным концертом. Звуки терялись вдалеке. Я попробовал уговорить своих товарищей пойти со мной, однако их такая прогулка не соблазняла, им хотелось спать. На всякий случай я сунул в карман фонарик. Тут ведь надо подкрасться незаметно. Ни к чему тащить с собой большой фонарь с аккумулятором, когда хочешь посмотреть на что-то так, чтобы никому не помешать, чтобы тебе не помешали. С другой стороны, я столько всего наслушался, что совсем без фонарика тоже не хотелось идти, мало ли что. Темно, хоть глаз выколи. Я ориентировался по звездам, чтобы отыскать потом караван-сарай, который сразу пропал во мраке, стоило мне сделать несколько шагов. По мелкому песку я шел почти бесшумно, главное было поднимать повыше ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь бугорок. Иду, иду, а барабан все так же далеко. Вдруг путь мне преградила глиняная стена. Деревня. Арабская лачуга. Придерживаясь руками за стену, я дошел до угла и повернул, идя на звук. Долго не было никаких преград, потом мои руки уткнулись в изгородь из папируса. Притаившиеся во тьме дома не выдавали меня ни одним лучом света. Огороженная с двух сторон широкая песчаная улица вела прямо туда, откуда все отчетливее доносилась музыка. И я различил на фоне звезд круглые очертания крыш. Ниже была сплошная чернота. Пошел побыстрее и тут же споткнулся обо что-то большое, косматое и живое. Громко прозвучал хриплый горловой крик, меня грубо швырнули на землю. Я потревожил спящего верблюда и даже теперь не разглядел его только по хрусту суставов, понял, что он удаляется. Я замер в напряженном ожидании, но дома словно вымерли, ни огонька, ни звука. Только музыка явственно отдавалась в ночи. Барабаны и что-то вроде рожка или свирели. Я двинулся дальше, с вытянутыми вперед руками и пересек так всю деревню. Теперь музыка звучала где-то совсем близко. Глаза различили тусклый свет керосинового фонаря. Дома остались за моей спиной, а впереди какие-то тени мелькали нескончаемой чередой, заслоняя свет. Дальше шло открытое пространство, очевидно, здесь начиналась сама пустыня. Бесшумно обогнув последнюю преграду, глиняный дувал, я разглядел множество человеческих фигур. Это были стоящие и сидящие зрители. Я переступил через ребятишек, которые, сидя на корточках возле дувала, смотрели, как завороженные, туда, где светил фонарь. Никто не обратил на меня внимания. Пожалуй, лучше всего остаться около стены, где меня не видно и не двигаться, Затеряться среди всех этих закутанных, в бурнусы, людей, неотрывно смотрящих на нескончаемое шествие силуэтов. И тут же я сообразил, что это не шествие, а танец, мужской хоровод. Идя по кругу, танцоры часто перебирали ногами, наклонялись, опускали руки к земле и снова поднимали их к небу под колдовские звуки рожков и дробь барабанов. В широком кольце танцующих можно было рассмотреть музыкантов. И там происходило еще что-то. Мелькали две женские фигуры. То они вроде сидели, качаясь на каких-то стульях, то их будто кто-то волочил по кругу за волосы спиной вперед. Я щурился, вертел головой и так, и сяк, пытаясь разобрать, что там делается, но тут все мое внимание сосредоточилось на новой детали. Один человек отделился от хоровода и, не переставая танцевать, направился ко мне. В руках он держал короткий меч, которым взмахивал под музыку. Откуда я взял, что он ко мне идет? Разве можно меня рассмотреть в темноте? Но нет. Никакого сомнения, он именно меня приметил. И вот уже меч сверкает перед моим носом. Я принудил себя улыбнуться, дескать, шутка есть шутка, я все понимаю. Однако ответной улыбки не было. Суровый араб, пританцовывая, продолжал размахивать своим мечом. Я уголком глаза видел, что вокруг фонаря по-прежнему вращается кольцо танцующих, Только этот чудак напирал на меня. Я снова попробовал улыбнуться, но потом до меня дошло, что улыбаться тут нечему. Я попал в дурацкое унизительное положение. Острее меча то грозило отсечь мне нос, то вонзалось в дувал около моей головы. Я лихорадочно соображал, как мне быть. Перехватить меч рукой? Останусь без пальцев? До самого танцора мне не дотянуться? Он как-то не твердо ступал, словно находился в трансе. Пьян? Но я не видел, чтобы здесь пили вино. Накурился наркотика? Кто мне ответит? Кто научит, что делать, пока меч не расписал мне лицо? И тут, подчиняясь шестому чувству, я вдруг пустился на такую штуку, что сам усомнился в своем рассудке. Видели бы меня сейчас мои родные. Они решили бы, что я свихнулся. Я начал танцевать. Да-да, танцевать. Сперва на месте, чтобы не напороться на меч. Похоже, ара опешил, во всяком случае он на миг как будто сбился с такта, но тут же опять запрыгал, и мы, танцуя вместе, двинулись к фонарю. Он задом наперед, я за ним. Участники хоровода механически расступились, пропуская нас в круг, и никто не реагировал на наше появление. Я же так старался поточнее повторять движения танцоров, что уже не различал особо ни моего партнера с мечом, ни кого-либо из остальных. А когда... Ко мне вернулась способность наблюдать. Я уже слился с широким кольцом танцующих арабов, Будума и Канембу, и видел только четырех музыкантов, которые стояли, приплясывая у самого фонаря. Танец был совсем несложный. Знай, шаркай ногами под музыку, подпрыгивай и наклоняйся, как все. Я как-то не сразу заметил, что круг постепенно становится меньше. Участники... Неприметно отходили по одному, и вот уже всего человек десять-двенадцать танцуют вокруг фонаря и музыкантов. Дудочник, должно быть, с младенчества дул в свою свирель, потому что щеки у него были совсем круглые, как будто сделанные из черной резины, которая растягивая становилась коричневой. А может быть, это мне так казалось из-за освещения? Но что у него по лбу подкатил градом, это уж совершенно точно. И приглядевшись, я обнаружил, что все остальные тоже обливаются потом. Еще я увидел, у каждого танцора была в руке монетка. Ее отдавали дудочнику, когда отделялись от хоровода и ныряли в темноту. Не пристало мне быть хуже других. Я достал из кармана ассигнацию Республики Чат. Тотчас дудочник, сопровождаемый барабанщиками, приблизился и задудел мне прямо в лицо. Темп возрос, круг еще больше сузился. Осталось всего четверо танцоров, и внимание музыкантов недвусмысленно сосредоточилось на самом щедром. Глядя на своих потных партнеров, я с удивлением заметил у них явные признаки утомления, словно они в этом состязании, кто кого перепляшет, уже дошли до точки. У нас в Европе любители твиста или шейка так скоро не сдаются, но, может быть, у всадника из пустыни ноги послабее, чем у северного лыжника? Я только-только во вкус начал входить». «Правда, они, наверное, танцуют не первый час, а я только что начал. Могу хоть целую вечность продолжать в этом же духе». Шарк-шарк, скок нагнулся, выпрямился. «Ух ты, еще быстрее!» Видно, музыканты решили, что пора заканчивать. Еще один вышел из круга, за ним другой. «Состязаться так состязаться» быстрее быстрее так и запыхаться можно ага последний сдался я танцую один дудочник бросается мне на шею и хватает ассигнацию люди напирают белки зрачки всем надо посмотреть и пойди поймите взгляды жадно глотая ночной воздух я ощущал приятную усталость и радовался что человек с мечом пропал в эту минуту из темноты вынырнул какой то могучий детиной и подвел ко мне двух дородных дам не первой молодости красотой и пропорциями, заметно уступающих многим местным жительницам, которых мы видели днем на пляже. Их черная кожа блестела от пота, как у тех ребят, что плясали со мной. Уж не тели это женщины, которые что-то изображали в центре круга. Их молча поставили рядом со мной, словно призовые кубки. Тусклый свет фонаря падал на сотни арабских и негритянских лиц, окруживших меня со всех сторон. Что делать? Как выйти из положения, которое все больше осложняется, и как выйти из этой толпы в ночь, откуда я пришел? Вдруг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. «Умар! Месье, брав, там-там!» — одобрительно сказал он, исчерпав этим свой запас французских слов. Я смотрел на улыбающееся лицо своего спасителя, единственное знакомое лицо. Этот праздник явно был для простых людей. Ни султан, ни шериф не пришли. Но Умар тоже пользовался авторитетом, и увидев, что я на дружеской ноге с родственником султана, толпа расступилась. Вдвоем мы прошли под аккомпанемент Цикат через безлюдную деревню. После этого случая мои акции в более заметно поднялись. На следующий день только и говорили о том, как я здорово танцую под там-там и как щедро вознаградил музыкантов. Между тем шериф... Получил новые известия о том, что в пустыне неспокойно, и настаивал на том, чтобы мы оставались его гостями, пока за нами не пришлют самолет. Связаться микрофоном с Форт Лами не удалось, но радист передал ключом, что нам нужно воздушное такси. Мы приобрели немало добрых друзей в боли и с удовольствием проводили дни на папирусных лодках на озере. Так прошла неделя. Но вот в воздухе над плавучими островами раздался гул мотора, Маленький самолет пронесся бреющим полетом над папирусом, развернулся над самыми крышами болы и сел на ровной песчаной дорожке. Через минуту мы уже здоровались с французским летчиком. Он был готов тотчас лететь обратно, забрав нас троих, но киноаппаратуру его самолетик осилить не мог, только по чемоданчику с одеждой на каждого. Связанную для нас папирусную лодку мы примостили на крыше одного джипа, все остальное снаряжение погрузили во второй к бабе. Шериф и султан заверили, что без бледнолицых, чужеземцев, чернокожие шоферы могут ехать через пустыню спокойно, на них никто не нападет. Последними с нами простились лодочные мастера Умар и Муса и переводчик Абдулла Джибрин. Шериф и султан, не раздумывая, сказали «да», когда я спросил, можно ли братьям приехать ко мне в гости в Египет, если мне понадобятся специалисты строить папирусную лодку». Абдулла перевел мой вопрос с французского на арабский для Умара, Умар с арабского на язык Будума для Мусы. И братья восторженно подтвердили свое согласие, смеясь, кивая и пожимая мне руку двумя руками. «Они согласны», — торжественно сообщил Абдулла. «А я поеду переводчиком». В эту минуту мы уже сидели в самолете, и я сквозь чихание капризничавшего мотора сам не разобрал своего ответа, но Абдулла понял меня так... Как ему хотелось. К самолету протянули провода от джипа Бабы, и, наконец, мотор заработал. Мы тронулись с места и взмыли воздух над хижинами Будума, над Кадай и папирусными зарослями. За хвостом самолета желтела безбрежная пустыня, через которую мы сюда добрались, а внизу раскинулось озеро Чад с самыми удивительными в мире островами. Около Бола поверхность озера напоминала мозаику, сдвинутую неосторожной рукой. Зеленые островки были разделены сложным лабиринтом синих проливов. На некоторых клочках потрескавшегося пейзажа были изображены крохотные круглые хижины и пасущиеся игрушечные коровы, а в голубых просветах горчичными зернышками желтели кадай. Дальше до самого устья Шари протянулась сплошная синева, На весь путь через озеро и до Форт-Лами ушел какой-нибудь час. А затем началось томительное ожидание джипов. Прошел день, другой, третий. С Болом наладили микрофонную связь, и шериф подтвердил, что обе машины давно выехали. Договорившись с владельцем автобазы, мы отправили из Форт-Лами навстречу третий джип. Водитель, проехав полдороги до Бола, вернулся и доложил, что видел только нашу колею. Послали на рекогносцировку маленький самолет. Он три часа кружил над нашим маршрутом, но нигде не было видно застрявших в песке машин. Ученые, работавшие на озере Чад, проверили всю дорогу до Бола. Ничего. Мы обратились к властям. Они ничем не могли нам помочь. Рейсовый самолет, который садился в Форт-Лами, только раз в неделю. Ушел без нас. Кинооператоров ждало в Эфиопии другое задание, но они не могли лететь туда без своей драгоценной аппаратуры. Наконец мы смекнули, что надо делать, и во главе с Мишелем пошли в штаб французских войск. Когда Чад стал независимой республикой, французы покинули правительственные учреждения, но при желании их нетрудно было найти. И для командующего французским корпусом не представляло труда найти пропавшие джипы, Уже через несколько часов командующий сообщил нам, что обе машины найдены, стоят бок о бок под большим деревом в глухой деревушке. Как выяснилось, это наши собственные шоферы удрали с драгоценной добычей, рассчитывая сбыть ее арабам. Папирусная лодка, ради которой мы все затеяли, их меньше всего интересовала. Они выбросили ее. Увы, в пустыне не нашлось покупателя на киноаппаратуру. Им удалось продать лишь бензин из баков обеих машин. Патруль, поймавший беглецов, передал по радио, чтобы мы выслали машину и бензин, если хотим вернуть джипы в Форт-Лами. Не знаю уж, чем все это кончилось для вероломного Бабы и его приятеля. Их не было в джипе, который через неделю подъехал с нашим снаряжением к трапу рейсового самолета. А вот нашего преданного переводчика Абдулу местные власти вскоре арестовали и бросили в тюрьму. Но тогда, вылетая в Европу, мы никак не могли этого предвидеть. И вот уходит назад удивительный тигель Центральной Африки. Леса и пустыни, чернокожие африканцы и желтые просторы Сахары, через которые, не оставляя следа, скользнула тень нашего огромного самолета. Тень 20 века. До свидания, Африка.